Часть третья. Виселица. О чем думает плотник, когда сооружает виселицу? 52. Год 3052. Не стоит мне удивляться. Моими учителями были классики, стратегия и тактика, полковник Тадеус имануил Уолтерс, управлением и администрирование полковник Гней юли Шторм, ненависть, месть и мастерство подчинять себе других, глава семейства Сангари Норбан Вдит. Хитрость, коварство, двуличие и искусство самооправдания – делец авантюрист и финансист Майкл Ди. Все они обеспечили мне весьма солидное образование. Можете ругать адмирала, если хотите. Но главное, что он мне дал – возможность заняться своим делом, получив диплом. Когда он взял меня на службу, я был весьма мерзким типом. Масата и Гараси Шторм